«Эля, всё зашло слишком далеко», — сказал Силуян замороженным голосом. «Нам лучше сдаться властям». «Что значит сдаться?» — зашипела Эльвира и дёрнула его за рукав. «Милый, очнись, тебя погубит слепая вера в закон. Мы разве кого-то убивали?» «Нет, но мы дважды были на месте преступления, тайно. Видели двух убитых людей и оба раза не сообщили об этом. У нас могут быть очень серьёзные неприятности, нас вообще могут посадить». «Не посадят». Уверенным тоном заявила Эльвира. Господи, да кто тебя заподозрит? Мэтр, автор космических опер, не может шастать по чужим домам, начинёнными трупами. Если не будем делать глупости, никто никогда ничего не узнает. В конце концов, наши действия можно квалифицировать как самооборону. Мы защищали от преступников свою собственность. И не наша вина, что с ними расправился кто-то ещё. Может быть, такие же люди, как мы, только их ограбили раньше. нас не ограбили?» резонно возразил Силуян. Но ведь собирались. У ребят этот бизнес наверняка стоял на потоке, иначе стал бы знаменитый хакер руки марать за одного паршивого случая. Сам посуди. Однако Силуян рассуждать мог с трудом. Он тупо смотрел на жену, пытаясь зарядиться её оптимизмом. «Зато мы теперь точно знаем, что нашим деньгам ничто не угрожает», — подытожила она и положила свою руку на руку Силуяна. Тот изо всех сил сжимал руль, хотя машина стояла на месте. «Может, отпразднуем это дело?» «Отпразднуем?» — поразился Силуян. «Да у меня перед глазами стоит труп. Вернее, уже два трупа». «Если ты позвонишь в полицию, они даже расследовать ничего не станут. Мы ведь готовые подозреваемые. Мотив есть, улики против нас есть. Все остальное следователь нам нарисует вплоть до орудия убийства. Ты этого хочешь?» Судя по физиономии Силуяна, он сейчас хотел оказаться где-нибудь в созвездии Таукита. «Ещё раз повторяю, мы никого не убивали, поэтому не должны чувствовать себя виноватыми. Что касается остального, пусть разбираются те, кому положено». Эльвира и Силуян сидели в машине, спрятанной в лесу. Кроны деревьев давали густую тень, и здесь было свежо и прохладно. По обеим сторонам проселочной дороги цвели люпины и колокольчики. Прямо перед бампером расстилалась земляничная поляна, усыпанная рубиновыми ягодами. Однако любоваться природой у парочки не было никакого желания. Два часа назад они приехали в маленькую деревеньку со смешным названием Грузди и как воры тихонько подобрались к коттеджу, стоявшему на отшибе у самой кромки леса. Там они и обнаружили труп Бориса Санина. Он был убит выстрелом в затылок. За час до этого Эльвира нашла в редакторской папке не только телефон, но и адрес Санина с пометкой «Живёт в деревне постоянно». Они решили нагрянуть к нему внезапно, без предварительных звонков и застать врасплох. Не въезжая в деревню, спрятали машину и к коттеджу подошли со стороны леса. Предусмотрели буквально всё, кроме смерти хозяина. В итоге они вынуждены были в торопях покидать эти самые грузди, пока никто их не заметил. Обыскивать жилище Санина, как они обыскивали квартиру Артура, нечего было и думать. Когда Силуян, наконец, немного пришёл в себя, Эльвира заставила его завести мотор выехать из леса. Машина довольно быстро набрала скорость и помчалась в сторону автомагистрали. Вокруг царила пустота. Только где-то вдалеке, по краю поля, ползал трактор. Кроме тощей кошки, которая сидела на пустой автобусной остановке, их никто не видел. Когда деревня Грузди осталась далеко позади и замелькали указатели со знакомыми названиями, Силуян, наконец, прервал тягостное молчание. «Спрашивается, зачем была вся эта дедукция?» — проворчал он. «Не вычислили бы мы этого Санина, да и фиг с ним! Точно, говорят, меньше знаешь, крепче спишь». «Не скажи», — мгновенно возразила Эльвира. «Как бы ты спал спокойно, если бы сохранялась вероятность, пусть даже гипотетическая, что есть человек, который может сделать тебя нищим?» Нищимся луян быть не хотел. Страх бедности всегда был тем хлыстом, который подстёгивал его к решительным действиям. Эльвира потянулась и сказала. «Я забросила работу. Все дела. Столько всего предстоит разгребать». Силуян на секунду отвлёкся от дороги и зорко посмотрел на неё. Мысль о том, что их общее приключение закончилось, и Эльвира вот-вот оторвётся от него и погрузится в свою собственную, отдельную от него жизнь, расстроила Силуяна невероятно. Опасность вновь сблизила их, всколыхнула старые чувства. И Силуян решился. «Эля, мне нужно кое-что тебе рассказать». Возможно, мысль о больших деньгах, о сокровищах, наполнила его слова особой энергией. Как бы то ни было, но Эльвира мгновенно что-то такое почувствовала и сделала стойку. — Что? — спросила она без всякого страха, с одним лишь напряжённым любопытством в голосе. — Я тут копался в старом архиве и случайно наткнулся на один очень любопытный документ. Если я прав... «Эля, то это настоящая золотая жила, клад. Я могу не просто разбогатеть, как ты мечтаешь, я могу стать крезом. Даже страшно представить, куда может привести меня эта тоненькая ниточка. У меня уже всё было на мази, я провёл гигантскую работу, но здесь вмешалась ты с этим своим Артуром. Если бы ты знала, как всё это, не, кстати. Два трупа не могут быть, кстати, бросила Эльвира. Знаешь, если честно, сначала я ничего не хотел тебе говорить про клад. Думал, разберусь и уж тогда «Но за последние дни мы так сблизились, как в первый год после свадьбы, и теперь мне хочется, чтобы ты мне помогала». Эльвира, которая до рассказа мужа мысленно уже начала строить расписание на завтрашний день, без сожаления выбросила работу из головы. «Говоришь, ты копался в старом архиве?» — уточнила она. «Её нос чуял деньги, как свиной пятачок трюфели». «Да». В военном. Его уже хотели вести на помойку. К счастью, я оказался в нужном месте в нужное время. Ты ведь знаешь, я люблю архивы. Да и сюжет для книги можно в таких местах найти». Заметив, что жена слушает его очень внимательно, он заговорил увереннее. «Развязал я одну из бумажных пачек, и среди кучи всяких ерундовых справок обнаружил тоненькую серую папку. Папка была наша, военного времени, с пометками «Совершенно секретно особой важности». И что было внутри?» Эльвира явно заинтересовалась, и это ее заинтересованность мгновенно Силуянова одушевила. Внутри лежали три листочка пожелтевшей бумаги с немецким текстом. «С немецким? В нашем архиве?» – удивилась Эльвира. Обычное дело. Во время войны и сразу после нее на территории Германии работали специальные подразделения советских специалистов – военных и гражданских. Одни занимались поиском перемещенных ценностей, другие – научными разработками немцев, третьи собирали и систематизировали политическую, экономическую и иную важную документацию Третьего рейха. Как правило, все наиболее ценное сразу же переправляли в Москву или подмосковные Химки, где, по слухам, создали особые секретные хранилища. Конец войны. Главная задача – добить врага. Поэтому людей в этих спецгруппах было немного, работали они на износ. Гораздо позже стало понятно, что многое прошло или мимо их внимания, или было неправильно оценено, а кое-что и вообще потеряно навсегда. «Надо же, Силуян, как интересно-то! Я заслушалась. Может, тебе бросить фантастику и заняться историческими романами?» «Тогда мы пойдём по миру», — заверил её мэтр. «Кто сейчас читает исторические романы?» «Ладно, не отвлекайся. Что же всё-таки ты нашёл в этой папке?» «Немецкий у меня довольно уверенный, поэтому я быстренько пробежал текст. Совершенно рядовой документ. Образчик немецкого бюрократизма. Протокол номер четыре заседания Координационного совета при германском правительстве по духовному взаимодействию и сохранению наследия. Перечислены фамилии и должности присутствующих. Определены вопросы, которые планировалось обсуждать. Далее шли имена тех, кто выступал, и краткое содержание выступлений. Речь шла в основном о сплочении перед лицом наступающих коммунистов. О подъеме боевого духа нации, о беспощадной нам искоренение трусов и предателей. Короче, пропагандистская шумиха, из которой нельзя понять, чем, собственно, занимался этот координационный совет». «А в чём же здесь секрет?» — удивилась Эльвира, слушавшая с неослабевающим вниманием. «Никаких секретов там, на первый взгляд, не было. Ни военных, ни гражданских. Там вообще никакой конкретики не было. И что же навело тебя на мысль, что документ заслуживает внимания?» Силуян усмехнулся. «Кажется, он недаром решил поделиться с Эльвирой информацией. Она очень цепкая, наблюдательная и умная, и отлично умеет следить за ходом его мыслей, а это может приободрить любого мужчину». «Обычно при наличии закрытой информации на первом листе ставили гриф секретности», — объяснил он. А здесь не было даже элементарного регистрационного номера правительственного делопроизводства. Напечатан он довольно небрежно, с многочисленными исправлениями и даже грамматическими ошибками, что, согласись, странно для аккуратных и пунктуальных немцев, особенно если учесть, что документ правительственного уровня». «Может быть, это всего лишь черновик протокола?» — предположила Эльвира. «Не исключено», — согласился Силуян. «Но как это сейчас установишь?» Тут еще стоит иметь в виду, что время для гитлеровцев было горячее, практически агония рейха. Им стало не до таких мелочей. Меня больше всего заинтересовала дата документа — 20 апреля 1945 года. «А что это за дата такая?» — наморщила лоб Эльвира. «День рождения Гитлера», — ответил Силуян. «Надо было понять, не шутка ли это, не подделка ли. Знаешь, всегда найдутся желающие забавляться такими вещами. Но косвенные признаки – бумага, шрифт машинки, даже скрепка – указывали на его подлинность. К тому же моё появление в архиве было абсолютно случайным. Да и сам архив, как я говорил, готовился перекочевать на помойку». «Силуян, ты меня по-настоящему заинтриговал», – признала сильвира «У меня все другие мысли сразу из головы вылетели». «Потому что в душе ты настоящая авантюристка», — сказал Силаян. И это, несомненно, был комплимент. Так вот, я уже собирался швырнуть папку с протоколом в кучу просмотренных документов, но что-то меня удержало интуиция, наверное. Я решил напоследок еще раз внимательно просмотреть текст, и вдруг меня осенило. Что, если это шифр? Не тот классический, где буквы заменяют цифрами или символами, а смысловой, логический, ассоциативный. В общем, папку я унес с собой. Тайно, ни у кого не спросив и никого не предупредив. Впрочем, кого это могло заинтересовать, кроме двух-трех ветеранов, которые уже из дома практически не выходят? Я вспомнил молодость, когда немного баловался криптографией и даже написал студенческий научный доклад на эту тему. Конечно, справиться с работой дешифратором мне помогли обстоятельства. В Берлине в апреле 45 уже началась паника. Видимо, стройная система шифровки была уже разрушена или специально немцами демонтирована. Конечно, серьёзный шифр уровня Гейхаймс Шрайбера или легендарные Энигмы я бы, естественно, не осилил. «Что такое Гейхаймс Брай?» Силуян засмеялся. «Это знаменитые немецкие шифровальные машины, но не в этом дело. Считаю, мне повезло, по-настоящему повезло. Я догадался, что передо мной шифр и сумел это доказать». Несколько дней я как проклятый бился над текстом. Пробелы были всюду. Мне не хватало знания немецкого языка, немецкой истории, поэзии. Пришлось потревожить тени великих композиторов Баха и Вагнера. В итоге мне удалось расшифровать примерно две трети текста. С остальным, сколько ни бился, ничего не получилось. — А то, что ты расшифровал, что там было? Эльвира так разволновалась, что едва не схватила мужа за руку. А поскольку он вел машину, это было небезопасно. — Не тяни, что там зашифровано? «Знаешь, мне трудно рассказывать на ходу. Предлагаю поехать куда-нибудь перекусить. Я, как это ни странно, ужасно проголодался», — сказал Силуян. «Заодно расскажу тебе всё до конца, а то движение меня отвлекает». Он взял курс на знакомый ресторанчик и ловко припарковался возле длинного забора, забравшись одним колесом на тротуар. «Итак?» — нетерпеливо спросила Эльвира, когда они устроились за столиком и сделали заказ. «Что такое на самом деле протокол номер четыре?» У простой чёрной рубашки, в которой она пошла на дело, был обольстительный вырез. Силуян не мог отвести глаз от выглядывающей из этого выреза полоски кружев. Какого чёрта он позволил своей жене, любимой жене, баловаться на стороне? Отпустил её в свободное плавание? Ему надо было постоянно что-нибудь придумывать, что-то изобретать, что-то делать, чёрт побери, для того, чтобы поддерживать в её глазах этот жгучий интерес. «Протокол номер четыре – это документы с канцелярии Мартина Бормана», сказал он, понизив голос, «распоряжение о проведении сверхсекретной операции. К сожалению, я разобрался лишь в общих чертах. В Пруссию, в Кёнинсберг, который к тому моменту уже был занят советскими войсками, направляется особая группа из резерва СС. Цель – вывести некие ценности, находившиеся там на спецхоронении с лета 1943 года». «Какие ценности?» – выдохнула Эльвира. От неё тонко пахло жасмином и тальком. Силуяну казалось, что с него как шелуха слетели лет десять как минимум. В документе этого нет. Или есть, но я не сумел расшифровать. Некоторые части текста так и остались для меня загадкой. Самое непонятное вот что. Эта спецгруппа вроде как едет забирать ценности, но одновременно вывозит из Берлина в Кёнинсберг некую важнейшую реликвию Четвёртого Рейха. И непонятно, в чём смысл этого размена ценностями. У Эльвиры вытянулось лицо. «Что? Был еще четвертый рейх?» Она искренне удивилась. «Я думала, их только три». «Их три», — согласился селоян «Не было никакого четвертого рейха. Здесь, скорее всего, либо я ошибся, либо они. Или я просто что-то не так понял. И вообще, зачем тащить свою реликвию в город, занятый противником? Что за идиотская операция?» Ресторан находился в полуподвале, тут было сумрачно и пахло вкусной едой. Недаром за местным шеф-поваром охотились другие рестораторы. К ним подошел незнакомый официант и принял позу послушания, достав блокнот и наставив на него карандаш. Силуян с Эльвирой быстро сделали заказ. Во-первых, меню они знали наизусть, а во-вторых, им было не до кулинарных изысков. Все их мысли сосредоточились на грядущем обогащении. Даже труп, который они видели в деревне Грузди, как-то незаметно отодвинулся на второй план. «Слушай, а вдруг это священный Грааль, как в том фильме про Индиану Джонса?» Эльвира выпрямилась на стуле. «Фашисты много всего украли или откопали в своих экспедициях. Я читала, они и в Гималаях что-то искали, и в Антарктиде. Это ведь факт». «В том-то и дело!» — воскликнул Силуян. «И меня это невероятно вдохновляет. Третий рейх просуществовал недолго, но оставил после себя столько загадок. На сто лет еще хватит, и то все не разгадают. А я столкнулся с одной из них. Я, Силуян Космос, узнал о тайной операции фашистов. Звучит, а?» «Но почему ты так воодушевился, если больше ничего не смог расшифровать?» — озадачилась Эльвира. «Ну, операция, ну, непонятная. И что из этого следует?» Силуян загадочно улыбнулся. «Ты слушай дальше. Это ещё не всё. Сейчас к тебе приплывёт золотая рыбка». Эльвира широко улыбнулась. «Всё сделанное из драгоценных металлов интересовало её чрезвычайно». Координировать работу спецгруппы было поручено Дитриху Кранцу, личному представителю Мартина Бормана. Странная для гитлеровской Германии комбинация. Партийный функционер контролирует спецназ Гиммлера. Силуян с победным видом уставился на Эльвиру. «И всё?» – разочарованно спросила она. «Теперь всё». «И что же тебя так возбудило в этой истории?» – недоумевающе спросила она. «Какие-то эсэсовцы, какие-то ценности, ничего конкретного. Вот если бы там было указано, где зарыт клад, тогда...» официант принес напитки и закуски эльвира мгновенно схватила бокал с лимонадом и сделала несколько жадных глотков ей хотелось пить и так же сильно хотелось знать можно ли извлечь практическую пользу из истории которая так вдохновила ее мужа Ты упускаешь из виду одну деталь повел брови силуян. Мою сообразительность и фантазию я стал рассуждать логически. Гитлеровские вожди такого уровня в бирюльки не играли. И если они уже, сидя на чемоданах и готовясь бежать, занимаются организацией столь загадочной операции может быть, последние в их жизни, значит, дело не шуточное. Это все здорово, но для общего развития о конкретики все равно не видно. Ты же не знаешь, вывезли они свои ценности или нет. Эльвира снова принялась за лимонад. «А может быть, их и нашли другие люди уже после войны? И куда делось то, что было вывезено из Берлина?» «Эля, у меня есть одна догадка». Силуян снова понизил голос и наклонился вперёд. Мне её подсказал Дитрих Кранц. «Он что, до сих пор жив?» Эльвира ошалела, уставилась на мужа. «Ему должно быть по меньшей мере лет двести». «Да нет, что ты!» – отмахнулся тот. «Но я обнаружил следы этого загадочного господина, получившего от руководителя рейха» он процитировал, подняв вверх указательный палец. «Неограниченные полномочия для выполнения особого сверхсекретного задания государственной важности». Именно так сказано в зашифрованном распоряжении. Силуян незаметно огляделся по сторонам. Рядом с их столиком сидела компания из четырех человек. Они были заняты своими собственными разговорами, произносили тосты, стучали ножами по бокалам и громко хохотали. Больше поблизости никого не было. Это его успокоило, и он, наклонившись к Альвире, продолжил. Так вот, если верить имеющейся открытой информации, Кранца задержали в мае 1945 -го года на территории бывшей Пруссии. При задержании погибли двое неизвестных, которые оказали сопротивление и были убиты советскими солдатами. У убитых не оказалось при себе документов, однако специальные татуировки на телах свидетельствовали о принадлежности к СССР. У Кранца имелись при себе документы, представители Международного Красного Креста. Однако недалеко от места задержания один из солдат обнаружил маленький схрон, где были спрятаны пистолеты, карта с нанесенными словесными обозначениями на немецком языке и схема аэродрома с привязкой к местности. Там же нашли еще один комплект документов на имя Кранца. В них он числился представителем шведской гуманитарной миссии. Еще через пару дней аэродром был обнаружен. Это оказался специально расчищенный небольшой участок в глубине леса. Изученные следы показали, что короткая взлётная полоса создана не более месяца назад и что ею ни разу не пользовались. «Ой, погоди, погоди!» — воскликнула Эльвира. «Я едва успеваю следить за событиями. И это всё ты узнал? Откуда? Что такое открытые источники?» «Это архивные данные, которые не засекречены» объяснил Силуян. Но ты лучше слушай дальше. Когда Кранца поймали, он заявил, что является рядовым сотрудником обвера К эсэсовцам отношения не имеет, встретил их случайно. Что он был оставлен на территории Пруссии с целью сбора информации о частях советской армии. В ближайшее время собирался пробираться к своим. В итоге его осудили, как обычного военного преступника. Он отсидел в тюрьме 8 лет и был выслан в Германию, откуда через какое-то время скрылся. Ещё раз имя Кранца мелькнуло в 1975 году. Он дал небольшое интервью одной известной аргентинской газете. В нём опять была затронута тема денег партии. «Ты же в курсе, что никто так и не знает, куда делся Мартин Борман вместе с деньгами партии?» «Что-то такое слышала», — сказала Эльвира. «Но, скажу честно, мне никогда и в голову не приходило, что я буду обсуждать это в ресторане вот так запросто. Прости, так что ещё там было в этом интервью?» Там наш герой именовал себя уже не офицером обвера а, а скромным партийным функционером, не имевшим к военным действиям никакого отношения. Но самое интересное, он заявил, что точно знает, Борман погиб во время бомбёжки, и он, Дитрих Кранц, лично участвовал в его похоронах. Понимаешь? Если честно, то не очень. Эльвира вновь сверкнула улыбкой, которой могла бы позавидовать даже голливудская дива. Силуян залюбовался женой и хотел сделать комплимент, но вовремя прикусил язык. В прошлый раз, когда он заметил, что у нее бесподобно обрисованы скулы, прямо как у Марлен Дитрих, Эльвира сообщила, что Дитрих для этого удалила коренные зубы. А вот лично у нее все настоящее, никакого обмана. Кроме того, сейчас Эльвира была вся нацелена на фашистские ценности, поэтому он поспешил продолжить свой рассказ. Вот смотри, скромный партийный функционер из Берлина непонятным образом и с непонятной целью оказывается на территории Пруссии, занятой нашими войсками. Там выдает себя за обверовца и получает минимальный срок. Затем выныривает где-то в Аргентине, уже не скрывая, на каких должностях служил рейху. Но при этом он утверждает, что самолично хоронил портайгеносы. Ну-ну, подбодрила Эльвира. Было ясно, что она не сильна в истории, но все, что говорил Силуян, впитывала как губка. Официант, который несколько раз подходил к их столику, не интересовал ее совершенно, и она постоянно отмахивалась от него, как от назойливой мухи. «Покопавшись в архивах, я сумел точно установить следующее», — продолжил Силуян, дождавшись, когда тот разольет остатки лимонада по бокалам и удалится. Кранц не смог полностью выполнить возложенные на него задачи. Обнаруженный аэродром они готовили для самолета, который, вероятно, должен был вывести их и спрятанные в 43-м году ценности. Однако, как было установлено, аэродромом не пользовались, значит, ничего вывести не удалось. При Кранце никаких ценностей обнаружено не было. То ли он их не нашёл, то ли побоялся изымать из тайника, то ли спрятал, когда самолёт в назначенное время не прилетел. К тому же при не оказалось той самой священной реликвии, о которой говорится в зашифрованном документе. «А зачем вообще нужна была шифровка, которую ты нашёл?» — спросила Эльвира, прищурив глаз. «Её ведь нашли у Кранца, когда его арестовали, верно? Она могла быть охранной грамотой или служила паролем для того, кто хранил ценности». Главная реликвия Третьего рейха звучит интригующе. Как ты именно ее рассчитываешь найти? Или те ценности, которые Кранц собирался вывести из Калининграда? На самом деле одно из двух. Судя по датам, Кранц пробыл на месте недолго. Ситуация тогда менялась очень быстро. Могло так случиться, что реликвия осталась у него, и он ее спрятал, но при этом мог и ценности забрать. Так что в схроне, которые я собираюсь отыскать, есть вероятность обнаружить и то, и другое и ценности, которые Кранцу приказали доставить в Берлин из Калининграда, и реликвию, которую он привёз с собой. «Поверить не могу, что всё это случилось на самом деле», — Эльвира недоверчиво покачала головой. «Случилось, случилось», — подтвердил Силуян. Особисты не разобрались и передали шифровку, как обычный, не представляющий интереса документ, в общий архив или приобщили к судебному делу. Ну а дальше понятно. Плохой учет, общая послевоенная неразбериха. И пошла ценная бумага гулять по рукам, пока не оказалась в самодеятельном архиве ветеранской организации. «Честно говоря, у меня уже голова идет кругом». Эльвира словно лампа наполнялась волшебным огнем. От нее было глаз не оторвать. Силуян понял, что не зря посвятил её в свою тайну. Кроме того, рассказ о миссии Дитриха Кранца помог ему отвлечься от страшных событий последних часов и слегка развеял то жуткое настроение, которое нахлынуло на него в деревне, когда они обнаружили труп Санина. «Ты меня словно в другую реальность перенёс», — продолжала Эльвира. «Ну а теперь, конечно же, мне хочется узнать, что ты собираешься делать». Это, пожалуй, было для нее самым важным — практические действия. Ведь только действия приводят к результату. Слова, теории могут лишь подтолкнуть к этим действиям, но не более того. «Я собираюсь лететь в Калининград», — заявил Силуян, поддев оливку и отправив ее в рот. «Но зачем?» «Искать спрятанный клад и, возможно, открыть миру нечто такое, что гитлеровские вожди именовали своей главной реликвией». «Не понимаю. Где же ты будешь искать в чистом поле? а у реликвия, выгляни в окошко, дам тебе горошка «Да ладно тебе, Эля!» — усмехнулся Силуян. «Я же не безумный кладоискатель. Я подключил к делу одного историка, который думает, что помогает мне с сюжетом новой книги. По-хорошему, конечно, нужно дождаться результатов его исследований». «Но он сказал, что со дня на день пришлёт мне материалы, поэтому я не стану ждать. Поеду в Калининград и уже на месте получу его инструкции. Если честно, мне просто не терпится. Хочется осмотреться». «Понимаю тебя», — пробормотала Эльвира. «Любому на твоём месте не терпелось бы». Она заказала себе бокал шампанского и выпила его залпом. Помада оставила на стекле огненно-красный полумесяц. «А где точно ты будешь осматриваться? Есть у тебя в руках хоть какие-то наводки?» «Разумеется!» Силуян достал сигареты и придвинул к себе пепельницу. Есть указания на вполне конкретное место, где задержали Кранца. В материалах его дела сохранились все координаты, в том числе найденного в лесу аэродрома. Я думаю так, ценности спрятаны где-то между этими двумя точками. В перелеске, где скрывался Кранц с подельниками, их закопать было нельзя, очень близко от дороги. Возле аэродрома тоже нельзя, даже если он отлично замаскирован, такое место, если обнаружат, прошерстят вдоль и поперек. Но ведь площадка поиска все равно получается очень большой. «Однако не целая область с городами и посёлками, правда? Впрочем, если пятачок в полтора-два километра тебя смущает, ты не настоящий кладоискатель», — усмехнулся он. «А вдруг там уже всё перекопали на этом месте?» — поинтересовалась Эльвира. «Другие кладоискатели?» «Такой возможность исключать нельзя. Но ведь мы в более выигрышном положении, чем любые чёрные археологи. Они не обладают той информацией, которая есть у нас. Они ищут по своей системе, но в основном на ощупь». «А ты знаешь, что готовится закон о чёрных археологах?» — неожиданно встрепенулась Эльвира. «За это скоро в тюрьму будут сажать». «Ничего, мы успеем проскочить», — усмехнулся Силуян. «А кроме того, за мной следить не станут. Я писатель, приехал собирать материал для очередной книги. Тут не подкопаешься. Знаешь, я всерьёз загорелся этой идеей. А может, просто хочется романтики. Приключения последних суток не в счёт». «Да уж такое романтикой не назовёшь». Они оба отвели глаза и некоторое время молчали. Потом Силуян снова вернулся к животрепещущей теме. В распоряжении протоколе ясно сказано, что вместе с Кранцем на задание отправилось пять человек. Двоих убили в перестрелке перед тем, как самого Дитриха взяли в плен. В таком случае вопрос, куда делись еще трое. «У тебя есть догадки?» Эльвира снова оживилась. Все-таки она была журналисткой, и только конкретные факты разжигали в ее сердце настоящий огонь любопытства. «Разумеется, есть. Думаю, события развивались так. Самолет не прилетел. Кранц понял, что ценности, находящиеся при нем, нужно срочно спрятать. Он хоронит их в тайнике где-то неподалеку. После этого избавляется от троих свидетелей и с двумя оставшимися начинает пробираться к своим. Но нарывается на наших солдат. В перестрелке последних двух членов его группы убивают, а его берут в плен. В общем, ценности зарыты где-то неподалеку от аэродрома, Эля. И я намерен их найти во что бы то ни стало. Ты мне поможешь?» Силуян с надеждой посмотрел на жену. Он выложил ей всё, что знал, всё, что ему удалось разгадать. Сейчас выяснится, не зря ли он так старался. «Дай подумать», — Эльвира прикусила пухлую нижнюю губу. «Это ты можешь свою жизнь планировать, как захочешь, а у меня бизнес, планы, съёмки и контракты». «Ладно», — скрывая разочарование, ответил Силуян. «Поехали, ляжем спать, а завтра с утра я забронирую билет». «Знаешь что? Бронируй два. Кажется, я вошла во вкус».